Глава 29. Земная федерация, система Ориона. орбита Апсоди. Административная станция корпорации New Vision. Орбитальный удар! Нет, ну ты видел? Точечный! Орбитальный, мать его, удар! Не истовствовал Кимора на экране. Да, это реально круто. Намного круче, чем имплантированные бомбы. Не зря, ух, не зря нам обещали большое крутое обновление. Увеличенное количество участников, новая угроза для оставшихся в опасной зоне. Что еще нам покажут здесь организаторы? Да, это прямо очень сексуально. Мне очень нравится. А тебе? Напиши в комментариях, как тебе все это движение. Нравится, нет? Мне лично очень. глядя на стримера баркер самодовольно улыбнулся Нововведения, что называется зашли почтенной публике рейтинги зашкаливают количество просмотров даже у этого отдельно взятого стримера растет а значит растет прибыль корпорации черт побери до да половины федерации сейчас прилипла к экранам своих устройств это просто прекрасно и 33286 пока неплохо держится удерживая у экранов часть аудитории а если он еще и победит, Как будто услышав мысли геймдиректора, Кимора снова переключился на наблюдение за Алтаем. «А наш герой войны все же не так уж и прост. Как он закошмарил этих двоих, а? Нет, мне уже начинает казаться, что у этого парня есть шансы на победу. И кстати, если ты болеешь за него, можешь ему помочь. Напомню, что на сайте полигона ты можешь оплатить посылку с оружием, снаряжением или продуктами, выбрать своего чемпиона, и дрон доставит ему твою весточку прямо на поле боя». регистрация не требуется, поддерживаются все виды платежных систем. И да, конечно, все это рекламная интеграция. А ты что думал, я тебя тут бесплатно развлекать буду? В общем, мальчишки и девчонки, братья мои и сестры, бойцов осталось всего 28, и события становятся все интереснее. С вами я, Отец Кимора. жмем жирный лайк и наблюдаем дальше. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона. Она же предел. Здание супермаркета выглядело так же, как и подавляющее большинство виденных мной до этого зданий на Рапсодии. Разруха и запустение. Стены из прозрачного полипласта обсыпались. В тех местах, где уцелели, покрылись грязью и копотью. Внутри, разумеется, ничего не просматривалось. Ну и, как водится, сам магазин расположился на большом, в Открытом пространстве, забитом обломками и остатками проржавевших мобилей. Мечта просто. Сидя за углом полуобвалившегося дома, я с тоской смотрел на конечную точку маршрута. Идти в супермаркет не хотелось. «Элис, ты уверена, что нам стоит туда соваться?» Поинтересовался я у нейросети, скорее, чтобы потянуть время, а не чтобы получить ответ на вопрос. «Это одно из самых заметных зданий в этом районе», – бесстрастно отрапортовала Элис. «С вероятностью в 90% внутри мы что-то найдем. Я вздохнула. «Ладно, черт с ним». «Врубай сканеры», — скомандовал я. «Дежурный режим. Включение каждые пять секунд. Контроль обстановки». «Готово». Оглядевшись, я наметил наиболее подходящий маршрут. И, решившись, бросился к зданию. Возможно, более разумно было бы красота от укрытия к укрытию, не производя лишнего шума. Но я помнил, что радиус действия сканеров всего 50 метров. Да, в непосредственной близости от меня никого нет, но гарантия того, что в отдалении или в самом супермаркете не засел очередной снайпер, также отсутствовала, потому я предпочел не делать из себя легкой мишени. До входа мне удалось добраться никем незамеченным, замеченным, это уже радовало. С теменью внутри модифицированное зрение справлялось неплохо, но все равно я едва не задел ногой полупрозрачную леску, натянутую на уровне щиколоток. Присев, я пригляделся и вырыгался. Дерьмо! Уходящая в темноту леска крепилась к сигнальной ракете, установленной на вбитый в щель металлический пруд. Детекторы молчали, и это означало, что того, кто установил растяжку, кем бы он ни был, здесь не было. Нет, этот нехороший человек мог, конечно, засесть где-то в глубине магазина, но что-то мне подсказывало, что это скорее фокус организаторов, и это хорошо, потому что никто не будет устраивать ловушку в месте, где нет ничего интересного. Подумав, я решил не пытаться снять растяжку. Во-первых, сигнальная ракета мне никуда не уперлась. Придумать ей полезного применения вот так вот, на навскидку, я не мог. А во-вторых, растяжка могла быть сюрпризом. А оповещать все округу о своем присутствии в мои планы не входило. Так что пусть остается на месте. Дальше я двигался с утроенной осторожностью. Если ловушка есть на входе, такие же или более изощрённые могут оказаться внутри. Однако пока ничего подозрительного вокруг видно не было. но ну и хорошо. В первый раз удача улыбнулась и мне буквально сразу же. На стенде, стоящем за турникетом, я увидел несколько протеиновых батончиков и небольшую бутылочку с водой. Запихнув находки в подсумок разгрузки, я с увеличившимся энтузиазмом продолжил поиски. И они снова увенчались успехом. На полке обнаружилась пара гамбургеров в саморазогревающихся пакетах и упаковка орешков. Черт, настоящее сокровище! Еще бы универсального рационную упаковку другую найти. Вкусовые качества у армейских пайков так себе, зато по питательности и содержанию полезных элементов эта пища даст фору любой другой. Сунув бургеры в карман, я присел за прилавком, распаковал и быстро заживал оба батончика. Голод ощущался настолько остро, что я бы и бургер с удовольствием сожрал, но для этого стоило найти более удобное место. и сужение безопасной зоны десять минут!» проричало в голове, и я поморщился. подгоняя ублюдки!» «Ладно, сделаю круг по залу и прочь отсюда. В дробовике четыре патрона — это точно не тот боезапас, с которым стоит сталкиваться с противником, кем бы он ни был. Дьявол, могли бы и стволы раскидать. Хотя, если я до сих пор не нашел ничего достойного, есть вариант, что и другим удача не особенно улыбнулась. А это автоматически увеличивает мои шансы. И снова будто кто-то подслушал мои мысли и решил их опровергнуть». Где-то на севере загудело, а потом тишину разорвала длинная очередь. Прислушавшись, я чуть не присвистнул. Бились чего-то тяжелого, пулемета не меньше, и дефицита в боезапасе неведомый стрелок явно не испытывал. Очередь рокотала секунд двадцать, после чего счетчик количества бойцов в правом верхнем углу интерфейса мигнул и обновился. Двадцать семь. При этом меня убийца почему-то не возникло. Вместо этого произнеся слова с какой-то особой кровожадностью, заракотал уже знакомый голос. «Внимание! Джаггернаут вступил в бой!» «Что? Твою мать, только этого не хватало! Что за Джаггернаут, разорви его морф? Что за новые гребаные сюрпризы. И как будто мне было мало непоняток и неприятностей, ожила Элис. «Внимание! Опасность!» На панели интерфейса развернулись многочисленные сигнатуры. а -сканер ударил по мне голодом, нетерпением и чем-то еще, не подающимся определению. Одновременно с этим послышались многочисленные глухие удары и треск. Я инстинктивно присел, вырубил сканер и попытался понять, что вообще происходит. Происходило странно, если верить детектору, в каких-то сорока метрах от меня столпилось не меньше двадцати человек. Судя по тому, что обычным зрением я их не видел, находились они за стеной. Не это, за дверью. Большой широкой дверью склада, напоминающей скорее ворота, запертые на массивный засов. Что за дерьмо? пробормотал я. «Двадцать человек — это большая часть оставшихся в живых участников турнира. Но даже если предположить, что они все собрались вместе... Да ну, что за бред!» «Объекты идентифицированы», бесстрастно проговорила Элис. «Это туманники». «Туманники? Час от часа не легче. Какого хрена? Как они там оказались? Кто их запер? Еще один подарок от организаторов? Прекрасно, просто прекрасно. Так, кажется, пора отсюда сваливать». Засов — это, конечно, хорошо, но испытывать, насколько он крепкий, желаний не возникало. Стоит тумаником ворваться в торговый зал, и моя песенка спета. Сколько их вообще положить успею? А если не вырвутся, привлекут внимание своей возней. Нет, думаю, мне и правда пора. Встав, я в последний раз окинул взглядом зал, сделал шаг к выходу, и вдруг замер. Глаза зацепился за что-то странное, выбивающееся из общей картины. За что? Еще раз осмотрев пространство перед собой... Я, что называется, сделал стойку. У самых дверей, что тряслась под ударами морфов, стоял стандартный армейский рюкзак трехдневка, а сбоку к нему была приторочена короткая тупоносая штурмовая винтовка. Решение пришло моментально. Я посмотрел на содрогающуюся дверь и скомандовал. «Элис, запускай мимикрию». «Напоминаю про повышенный. «Запускай, говорю. Энергия — это хорошо, но без оружия нам тут ловить нечего». Будто подтверждая мои слова, снова застрочил пулемет, причем на этот раз гораздо ближе, чем пару минут назад. А счетчик количества участников снова обновился 25. Джагер Наут продолжает джагму. Дерьмо, нахрен это все. Беру пушку и сваливаю. Стоило запустить мимикрию, как туманники стихли, будто кто-то невидимую команду отдал. Я, аккуратно, стараясь не шуметь, двинулся к рюкзаку, поднял его и завозился с ремнями, притягивающими винтовку. но не успел я стегнуть оружие, как со стороны входа раздался топот, а потом послышался хлопок, и сигнальная ракета с визгом улетела в ночное небо. От громкого звука туманники будто обезумели. Последовал мощный удар в двери, засов не выдержав, треснул пополам, и в зал выплеснулась волна морфов. Со стороны входа кто-то выдал длинную матерную тираду и открыл огонь по тварям. Пули, выпущенные из автоматического оружия, застучали по стене, завизжали рикошетами, и я, бросив попытки освободить винтовку, перекатом ушел с линии огня, дернув за собой рюкзак. Одна из тварей споткнулась в моё тело и с утробным рыком полетела на пол, приложив меня по голове ногой в падении. Я вскрикнул, и морф, резко развернувшись, оскалился и бросился на меня. «Какого?» Я встретил тварь выстрелом почти в упор. Заряд картечи, выпущенный с близкого расстояния, начисто снес Морфу голову. «Уничтожен Морф. Получены бонусные кредиты. Всего на счету 42 тысячи». Не разбираясь, что это значит, я смахнул надпись в сторону. На меня мчалась новая тварь. Выстрел, прыжок в сторону, очередное уведомление, выстрел, прыжок в сторону, уведомление. Выстрелив последний патрон, я отбросил ставший бесполезным дробовик, выхватил нож и с размаху вбил его в глазницу очередного туманника. Неизвестный продолжал стрелять, выкашивая Морфов, и я был вынужден оступить под его невольным прикрывающим огнем. Все это время я продолжал сражаться с непослушными ремнями и, наконец, смог освободить винтовку. Забросив рюкзак за спину, я щелкнул предохранителем, рванул затвор и, вжав приклад в плечо, перенялся пятиться короткими экономными очередями, отстреливая набегающих тварей. «Двадцать два! Двадцать два! Двадцать два!» Винтовка в руках придавала уверенности, Я доворачивал корпус, ловил в прицел атакующих туманников и привычно отсекал по три патрона, стараясь целиться в головы. Неизвестный входа не отставал, пятясь я поравнялся с ним, когда одна из тварей в долином низком прыжке поднырнула под огонь оружия незнакомца и мощным ударом сбила парня с ног. Действуя скорее рефлекторно, чем осознанно, я резко развернулся и размолотил голову насевшего на парня туманника короткой очередью, после чего вновь вернулся к отстрелу напирающих морфов. Судя по с слева стрельбе, незнакомец присоединился ко мне. Полминуты, и морфы закончились. Пару секунд в затянутом пороховым дымком помещении царила тишина, нарушаемая только тяжелым запалённым дыханием, а потом мы с незнакомцем синхронно развернулись, вскидывая оружие. Вопреки здравому смыслу, я промедлил, не нажимая на спуск. Вопреки логике, мой визави поступил так же. Мы смотрели друг на друга сквозь прицелы, судорожно сжимая оружие побелевшими от напряжения пальцами, но открывать огонь никто не спешил. Сейчас я смог как следует рассмотреть своего оппонента. Молодой парень, наверное, двадцати пяти нет. Отросшие волосы, некогда коротко и аккуратно пострижены, сейчас всклокочены, глаза расширены от страха и возбуждения. Рост и телосложение примерно моего, то есть не маленький такой паренек. Оружие держит вполне профессионально, но не стреляет. Не отводя от меня оружие, парень бросил быстрый взгляд в зал. Я невольно последовал его примеру. Да, гора тел, мы с неизвестным стрелком сложили в бруствер, выглядела впечатляюще. Черт! и что дальше? Парень снова перевел взгляд на меня, несколько секунд смотрел, как бы оценивая, а потом коротко мотнул стволом своего оружия в сторону. «Уходи, мол». Я вопросительно поднял бровь, и парень повторил жест. «Что ж, трижды себя просить не заставлю». Я кивнул, и медленно приставными шагами начал движение к выходу, продолжая держать парня на мушке. Поворачиваться к незнакомцу спиной я не спешил. Слишком свежи были воспоминания о слабости, проявленной в начале турнира. Тут отводить прицел тоже не торопился. Мелькнула запоздалая мысль о ментальном доминировании, но я тут же отмел ее. Неизвестно, как поведет себя незнакомец при воздействии. Все-таки до конца со своими новыми способностями я еще не освоился. Ладно, движемся назад, медленно и спокойно. Главное сейчас его не спровоцировать. И в тот момент, когда я уже почти решила, что опасность миновала, послышались тяжелые шаги, от которых, кажется, даже торговое оборудование задрожало. А в следующую секунду уцелевшая стена из полипласта разлетелась на миллионы осколков, буквально сметенной очередью из тяжелого пулемета. К нам пожаловал Джагернаут. Что бы мать его это не означало. Если бы Джаггернаут бил прицельно. На этом моя история наверняка бы закончилась, но стрелок явно красовался и хотел появиться как можно более эффектно. Что ж, у него это получилось. Огромная, закованная в броню фигура шагнула в магазин и остановилась, опуская ниже монструозный шестиствольный пулемет. Загудел электродвигатель, раскручивая блок стволов, и я, не дожидаясь свинцового ливня, рванул в сторону. Укрыться в магазине было негде, любая преграда таковой для тяжелых пулей. разогнанных до сумасшедшей скорости, не являлось. и Единственным вариантом было бежать прочь, малодушно молясь, чтобы в качестве первичной цели Джаггернаут, очередной грёбаный сюрприз гребаных организаторов турнира, выбрал не меня, а незнакомца. Понять бы еще куда. Хотя, какая разница? Просто бежать как можно дальше, затерявшись в переулках городка. А воевать с этим монстром? Ну нахрен, точно не с моим вооружением. Джагернат продолжал красоваться. Длинная очередь прошла выше наших голов, сокрушая уже вторую стену. И я тут же нырнул в пролом. Спасибо, Абразина. Так даже проще получится». Снова загремели тяжелые шаги. Бронированный монстр не спешил, что еще раз подтверждало предположение о сюрпризе организаторов. «Игрокам не до понтов. Игрок просто покрошил бы нас, да и все. Что ж, с какой-то точки зрения это очень даже неплохо. Пока этот урод понтуется, у нас есть шансы на выживание». Мечась из стороны в сторону, как раненый заяц, я пересек парковку, перепрыгнул через капот мобиля и тяжело рухнул за бетонную тумбу. Снова послышался вой роторов, и длинная очередь веером прошлась по парковке, полостая тонкий металл мобилей, высекая крошку из толстого бетона. Твою мать, да сколько у него там патронов! Запустив ментальное доминирование, я пытался нащупать Джаггернаута, но тщетно. То ли он находился слишком далеко, то ли какой-то особый слой в его шлеме экранировал ментальное воздействие. И черт, ладно. Продолжаем придерживаться варианта побег. Будто желая мне подыграть, парень, с которым мы косили туманников, выпустил под джаггернауту короткую очередь. Тот отреагировал моментально и предсказуемо. Через секунду укрытия незнакомца накрыло свинцовым ливнем. Не дожидаясь, пока бронированный монстр снова обратит на меня внимание, я побежал вперед. благо от его взора Меня теперь скрывало стена здания, однако далеко убежать не вышло. Пунктирная линия на карте мигнула, и ненавистный голос провозгласил. «Внимание! Кольцо пришло в движение! Определена новая безопасная зона! Преследуйте в нее, или умрите!» Черт, Я совсем забыл об этой хреновине. И мало того, побежал к ней навстречу. Кольцо качнулось и двинулось вперед. И как мне теперь выкручиваться...